Итак, это в любом случае не краб в полном смысле. Роше склонился над чашкой с бесцветным студнем. Скорее, крабовый аппарат, функционирующий, но не жизнеспособный. Разве что идентифицировать это вещество внутри как новый вид крабового мяса никогда в жизни, сказал Роше, это чужеродный организм. Тогда этот чужеродный организм отвечает за то, чтобы вывести животных на сушу, заметил Йогансон. И мы должны задуматься, то ли он вполз в мертвых животных, чтобы их снова квази оживить, то ли этих крабов такими вывели, — закончила Оливейра. Повисло неуютное молчание. Наконец Роше произнес, что бы ни было причины их появления на суше, ясно одно. Если бы мы сейчас сняли с себя эти костюмы, то были бы мертвы. Животные начинены фистерия культуры. Или чем похуже. Во всяком случае, воздух в этой лаборатории отравлен. Йохансен размышлял о том, что сказал сегодня Вандербильд. Биологическое оружие. Конечно, Вандербильд прав. Но совсем не так, как он думал. Уивер Уивер не выходила из эйфории. Достаточно было ввести пароль, как ей был обеспечен доступ к любой мыслимой информации. То, что перед ней тут открывалось как на ладони, в других обстоятельствах она добывала бы месяцами. Фантастика. Она сидела на балконе своего номера, соединившись с банком данных НАСА и углубившись в американскую картографию. В 80-е годы американские военно-морские силы обнаружили удивительный феномен. Радарный спутник Геозад ощупывал океаническую поверхность, чтобы убедиться, что уровень моря всюду одинаков, если не считать колебания прилива отлива. То, что показал Геозад, превзошло все ожидания. Подозрения, что океан даже в состоянии абсолютного покоя, не вполне ровный, высказывались и раньше. Теперь же выявилась структура, которая придавала земному шару вид шишковатого клубня. На нем было множество горбов и вмятин, выпуклостей и впадин. Южнее Индии уровень моря был на 170 метров ниже, чем у берегов Исландии. К северу от Австралии море выпирало над средним уровнем горбом высотой 85 метров. Море походило на горный ландшафт, причем топография поверхности воды приблизительно повторяла подводный ландшафт. Выводы были подкупающие. Если знаешь форму поверхности воды, примерно представишь и то, что под ним. Виной была неравномерность гравитации. Подводная гора увеличивала массу морского дна, и сила тяготения там была выше, чем над подводными впадинами. Эта сила притягивала воду, окружающую гору, по бокам, и она выдавливала на поверхность выпуклость. Над горами вода выпирала, над лощинами западала. Исключение из этого правила, например, если вода горбилась над подводной равниной, вначале вызывали замешательство, но потом выяснилось, что некоторые придонные камни в тех местах обладали повышенной плотностью и тяжестью, то есть гравитационная топография действовала закономерно. Склоны всех этих водных ложбин и бугров были такими пологими, что сборка корабля их нельзя было заметить. Фактически этот феномен нельзя было обнаружить без спутникового картографирования. Геозад, кроме того, вывел в океане гигантские завихрения течения диаметром сотни километров. Подобно кофе, который мешает в чашке, массы воды образуют в центре вращения углубления, а по краям поднимаются вверх. Эти воронки, так называемые «эдди», порождают дополнительные неровности на поверхности воды. А Эдди оказались составными частями более крупных зарихрений. Из удаленной точки зрения со спутника стало видно, что все океаны в целом находятся в круговом движении. К северу от экватора гигантские кольцевые системы закручиваются по часовой стрелке, а к югу против часовой. Стал понятен другой принцип морской динамики – Вращение Земли само по себе воздействует на степень ротации воды. Гольфстрим, оказалось был вовсе не течением, а западным краем гигантской, очень медленно вращающейся водной линзы, которая давила по часовой стрелке на Северную Америку. Поскольку центр водоворота находился не посередине Атлантики, а был сдвинут к западу, Гольфстрим, прижатый к американскому побережью, накапливался там и вздымался вверх. Сильные ветры и направление течения к полюсу ускоряли его, тогда как непомерное трение о берег его замедляло. Так североатлантический водоворот приходил в стабильное вращение в соответствии с законом сохранения вращательного импульса, который гласит, что круговое движение остается постоянным, пока на него не будет оказано внешнее воздействие.